Из блога Джейми Четверг, 19 мая Тот -то из мудрецов сказал, что любовь приходит тогда, когда ты уже перестаешь искать. Пока упорно охотишься за девушкой своей мечты, не будет тебе счастья. Почуяв флюиды отчаяния, всякое убежит. Надо расслабиться и не суетиться. Вот тогда она непременно войдет в твою жизнь». Та самая, единственная. Мура все это, но обнадеживает, что еще будет в твоей жизни любовь, страсть и дивные миньеты. А после сегодняшних событий я вот что вам скажу. Она появляется в момент, когда ты с полными сумками выходишь из магазина и сбивает тебя с ног своим стареньким мотороллером. Знаю, звучит не слишком поэтично, зато это истинная правда. По крайней мере, в моем случае. Итак, ее зовут Лора. Она едва не задавила меня насмерть, а я в ответ взял у нее телефон. Да, теперь пора объяснить, почему я так оплошал. По доброй воле готов был предоставить этой садистке шанс все-таки расправиться со мной при первом удобном случае. Предвидя, что вы... Брезгливо, цокая языком от всего этого бубнижа, переключитесь на другой блок, спешу оправдаться. Утром я проснулся с навязчивой мыслью, надо срочно купить новые трусы. Вообще-то таскаться по магазинам я люблю примерно так же сильно, как ходить к зубному. Но накануне, надев одни свои растянувшиеся и замахрившиеся по краям черные труселя, я глянул в зеркало. Сразу вспомнились пращуры троглодиты, в набедренных повязках, ловцы и едаки мамонтов. Даже для холостяка, которого никто не видит, это был чересчур. Я получил жалование и мог побаловать свой нижний ярус хотя бы новым бельишком. К сожалению, пришлось весь день торчать на работе, и в универмаг «Примарк» я попал только через 8 часов, где и купил 10 новых пар. Опишу поэтапно, как все происходило. Из офиса я убежал в половине шестого и к магазину подъехал, когда там уже был пик столпотворения. Помимо трусов надо было купить что-нибудь для гостиной, которая была теперь пустовата. Диван, телевизор, небольшой книжный шкаф, эх, логово аскета. Но это настоящему монаху благодать почитать детектив Джона Гришима или посмотреть очередную серию жителей ист Ист-Энда». Ему больше ничего и не надо. Умные люди мне сказали, что любую комнату стопроцентно преобразит какое-нибудь домашнее растение. Вот я и решил принарядить свое жилище. Каучуковым фикусом метров полтора. Тяжеленным оказался сволочь. Горшок-то огромный, и земли в нем тонна. Почему я не выбрал изящную орхидею, которая очень неплохо смотрелась бы на подоконнике? Черт меня знает. От изобилия товаров я одуреваю и всегда выбираю что-нибудь кошмарное. Ассортимент в садовом отделе B&Q, туда я заскочил перед примарком, огромен. Изучал его минут 10 пытаясь определить, какое растение краше Определить, какое большее, было проще. Этим сердце и успокоилось. И тем, что на фикус была скидка в 50%. Потащил его к кассе, выложил 40 фунтов. Мог бы сообразить, что покупку фикуса лучше оставить напоследок. Вещь громоздкая. В общем, пришлось постоянно лавировать, чтобы мой каучуконос сразу же не лишился своих плотных глянцевых листьев. Да, это было непросто. Народ-то полно. В примарке всегда толпы, и персонажи замечательные. Вроде тех, что собираются в развлекательном шоу «Джереми Кайло». Едва не врезался в толстуху, разрисованную татуировками. Такая бы на раз-два сломала меня омогучее колено. Слава невесам сработал защитный рефлекс, и я сумел отвести кустик от головы этой дамы, которая сосредоточенно выбирала широкие штаны за три фунта с множественными карманами. Примарк — торжище коварная В этом универмаге все до смешного дешево поэтому денег там тратишь прорву. А как не истратить, если кругом разложены кучи товаров и все по смешным ценам? Я взял 10 пар трусов-боксеров, но к ним присовокупил еще четыре футболки по 2 фунта, двое джинсов по десятке, длинные шорты за 7, оляпистые кроссовки за 9, 4 рубашки с коротким рукавом за 16 и отвратительную гавайскую рубаху. Самый раз для карнавальных вечеринок, на которые давно не хожу. За 6. Стал продираться сквозь толпу к кассам в обнимку с фикусом из кучей одежды, которой хватило бы на африканскую деревеньку. Подойдя к кассе, я не подозревал, что меня сейчас ограбят, растрясут мои финансы. Прыщавый меланхолик за прилавком не сразу сообразил, что куст оплате не подлежит что фикусами они не торгуют. Потом начал сканировать штрих-коды на трусиках и прочем. Упаковав все, скучающе произнес. 76 фунтов, сэр!» 76 фунтов?» «Вот тебе и дешевый, Примарк! Как меня угораздило спустить столько денег в этой грёбаной барахолке! Уверенный в том, что это какая-то махинация, Я протянул кассиру кредитную карточку. И зачем я все это купил? Притащился за трусами, а выложил чуть ли не сотню за шмотки, половину из которых никогда не надену. Подавленно, пришаркивая, я вышел из магазина в свежий и теплый вечер. В одной руке фикус, который ритмично хлопал меня по щекам жесткими листьями, во второй — увесистый пакет, набитый барахлом. Пакет экологичный, подлежащий нормальной утилизации. Пока я шел по пешеходной зоне торгового центра, руки стали ныть от тяжести. Подойдя к обочине тротуара, я остановился, как учили в детстве. Внимательно осмотрелся, прежде чем пересечь дорогу. Нужно ведь было добрести до машины, припаркованной в переулке. Ручки у экологичного пакета оторвались. Разумеется, посреди дороги. Все высыпалось прямо на гудрон. «Ну и хуйня!» — поделился я своим горем с прохожими. Но никому не было до меня никакого дела. Я тупо топтался на проезжей части, не представляя, как собрать и дотащить проклятое барахло. Эх, вот в этот момент Лора Микентайр и ворвалась в мою жизнь, едва ее не оборвав.